но восходящий, стенами задет. Ступенчатый подъем во второй круг Данте сравнивает с тропой, по которой, выйдя из Флоренции и перейдя через мост Рубаконте, поднимаются к церкви Сан-Миниато. Юдоль порядка, так иронически названа Флоренция. Когда блюлась тетрадь и чтилась катка, то есть когда общественные деятели Флоренции были честнее, Данте намекает на два громких мошенничества, случившееся в его время. Мессер Никола Аччейоли и судья Бальдо да Гульоне удалили из нотариальной книги компрометирующую запись, а Дуранте Киара Монтезе, ведавший продажей соли, уменьшил объем казенной катки, чтобы обмеривать покупателей. Едва туда свернули мы, Беаты, Пау-Перес, Спирит, раздался вдруг, напев неизреченной благодати. О, как нисходен доступ в новый круг, здесь и в аду, под звуки песнопений, вступают тут, а там подволи мук бятия Пауперес спирит блаженный нищий духом я попирал священные ступени и мне казался легче этот всход, чем ровный путь которым идут тени и я скажи учитель, что загнет с меня не спал И силы вновь берутся, и тело от ходьбы не устает, и он, когда все эр, что остаются на лбу твоем, хотят усклей, и те, совсем как это первое, сотрутся, твои стопы в стремлении к высоте не только поспешат неутомимо, но будут радоваться быстроте хотя от усклей и те, после того, как стерлась первая «Р», знак гордости, корня всех грехов, стали тусклей и остальные знаки, тем более что гордость была главным грехом Данте. Тогда как тот, кому неощутимо что-либо прицепилось к волосам, заметив взгляды проходящих мимо, На ощупь проверяет это сам, И шарит, и находит, и руками Свершает недоступное глазам, Так я, широко поводя перстами, Из врезанных рукою ключеря Всего шесть букв нащупал над бровями. Вождь улыбнулся на меня, смотря. Песнь 13. Мы были на последней из ступеней, там, где вторично срезан горный склон, ведущий ввысь стезею очищений. Здесь точно так же кромкой обведен обрыв горы, и с первой сходно это, но только выгиб круче закруглен». Дорога здесь резьбою не одета, Стена откоса и уступ под ней Сплошного серокаменного цвета. Ждать для того, чтобы проспросить людей, Сказал Вергилий, — это путь не скорый, А выбор надо совершить быстрей. Затем, на солнце устремляя взоры, Недвижным стержнем сделал правый бок, а левый повернул вокруг опоры.